Глава двадцать вторая. В 1976 году боснийский поэт Изет Сарайлич написал стихотворение «Письмо» в 2176 год. Что? Вы все еще слушаете Мендельсона? Все еще собираете ромашки? Все еще празднуете детские дни рождения? Все еще называете улицы в честь поэтов? Два века назад меня уверяли, что времена поэзии позади. Как и игра в фанты, гадания по звездам — балы у Ростовых. А я-то дурак, почти поверил.